Геральт проникновенно обратился к нему Сатера. «Неужели ты начисто лишен сострадания? У нас пропадают дети, а ты сидишь в стороне и просто ждешь?» На лице Геральта не отразилось ничего, ни смущения, ни досады. «Любезный старосты, ведьмаков обучают отнюдь не состраданию Ведьмаков обучают убивать чудовища, заплату, Потому что ведьмаку тоже нужно на что-то жить, покупать снаряжение для работы, одежду, пищу. Или вы думаете, меня кто-то покормит, подарит штаны? Кто на этой территории предложил мне хотя бы кружку воды, а? Так уж сложилось, что у вас есть то, что мне позарез необходимо прямо сейчас и в нужном количестве. Неужели это что-то вам дороже собственных детей и собственных жизней? Если мы все умрем от голода... Это вряд ли спасет нас и наших детей. От голода ведьмак состроил презрительную гримасу. Бросьте, староста. У каждого живого в жилище припрятано достаточно консервов, чтобы дотянуть до выработки новой порции сырья. В конце концов, можете договориться о поставке в кредит на выгодных условиях. С нами не работает кредит. Хмуро бросил другой староста, эльф неопределенного, как и все эльфы возраста. «А нечего было надувать Москву», — отрезал ведьмак. «Слово в этом мире ценится превыше всего, и вы это знали с самого рождения». «Ну, оставь нам хотя бы половину», — взмолился Хавиар Сатера. «Остальное мы отдадим позже». «С вами? В кредит? Увольте, я не глупее московских дельцов». «Ведьмаки берут плату только вперед, и вы это знаете с самого рождения». Не по-живому это. Укоризненно пробормотал третий старо-стодородный румяный половинчик. Я не живой, напомнил ведьмак. Я ведьмак. Чтоб тебе провалиться, пожелал кто-то. Подобными штучками расстроить ведьмака было попросту невозможно. Решайтесь, господа, решайтесь. Может быть, другого шанса у вас и не случится? Говорят, на окраине Киева бульдозеры бушуют в одном из районов. Там мне заплатят охотно, причем столько, сколько скажу. «Надо соглашаться!» Раздраженно вставил техник. «Протянем как-нибудь! Откажем! Нас прихлопнут собственные территориалы!» «Действительно?» — поддакнул ведьмак. «Сколько детей за трое суток?» 22 23 два? «Ах да! Внучка уважаемого старосты Куманского! Прелестная девчушка!» «Была!» Орк после этих слов вскочил, с грохотом опрокинув стул. «Ты чудовище, ведьмак! Ты ничем не лучше Рипа!» шахну тот! На серое, словно весенний снег, лицо орка страшно было смотреть. Все отводили взгляды. «Лучше», — заверил ведьмак, — «со мной можно договориться?» «С Рипом?» «Нет, он не успокоится, пока не передушит всех. И учтите, взрослые для боевого эспера куда менее сытная пища, чем дети. А потом Рип переберется еще куда-нибудь, и таким образом на вашу совесть лягут новые жертвы» а не на твою», — ведьмак с бессильной злостью спросил техник. «У ведьмаков нет совести, и не может быть, в силу того, что они ведьмаки. Что же касается сострадания, любезный Сатера, ведьмак повернулся и чуть заметно поклонился орку, то я предлагал свою помощь, еще когда ваша внучка ковыляла по детской и ловила за юбку мамашу, так что решайте сами, кто лишён сострадания». А кто не лишен? — Жизнь с ним, — пробурчал техник, — пусть идет и убивает Рипа. Отдадим ему все, что у нас есть, и пусть убирается навсегда. Техник медленно оглядел всех присутствующих. — Есть возражение? — Нет. Он закрыл лицо ладонями и глухо произнес — Мы согласны, ведьмак. — Действуй! Ведьмак покачал головой и укоризненно подсокал языком. «Ай-яй-яй! Кажется, вы меня не поняли, любезный! Я ведь говорил, ведьмаки берут плату вперед! Ведьмак — это не дядя Ротфронт, страдающий благотворительностью! Я отправлюсь убивать Рипа не раньше, чем вынесу сырье за периметр!» шахну тот, ведьмак!» — возмутился староста эльф. «А кто гарантирует, что ты не пошлешь нас всех гоблинским мамашам и не уберешься, палец о палец не ударив?» «Слово ведьмака гарантирует. Наше слово, в отличие от вашего, ценится и в Большом Киеве, и в Большой Москве. Кто-нибудь из присутствующих за свои долгие жизни слыхал, чтобы ведьмак кого-нибудь обманул и не выполнил работу?» «Слыхал?» Ответом ему была звенящая тишина, нарушенные в конце концов придыхательным шепотом сатера. «Нет. Я не собираюсь нарушать слово. Меня убьют раньше, чем я доберусь до границы Киева, потому что ведьмачье слово и мне, и остальным ведьмакам принесет в будущем не в пример больше, чем я заработаю сегодня. Расплачивайтесь, время идет». Старосты дружно посмотрели на техника. Техник встал. «Идем».